Глава шестая. Долг. Я едва ли не засыпаю в душе. Стоя под горячими струями, могу уткнуться лицом в стену, и ее гладкая поверхность вполне сойдёт уставшей голове за подушку. По дороге в университет я просто вырубаюсь. Как бы ни старалась запугивать себя присутствием Айдена, который в любой момент может что-то заподозрить, организм все равно сдается. Глаза просто закрываются. Пообещав себе отдохнуть всего пару минут, я кладу затылок на подголовник сидения. Мысленно повторяю себе, что еще немного и открою глаза, взбодрюсь, но звуки окружения стихают, а в какой-то момент исчезают вовсе. Шел! Ровный, лишённый эмоций, голос телохранителя врывается в мой сон. Глупо и громко всхрапнув, я распахиваю глаза — Тут же сажусь ровно и в легкой панике всматриваюсь в окно, за которым вижу один из корпусов университета. Кидаю быстрый взгляд на Айдена, но тот делает вид, что ничего не слышал. К лицу приливает краска, от чего я спешно выхожу из машины. Этот ужасно постыдный момент приводит меня в чувство, и в здание университета я почти взлетаю. Ловко лавирую между компаниями студентов и поднимаюсь на третий этаж. Нужный мне кабинет находится где-то в самом конце крыла. Я не оборачиваюсь, чтобы убедиться, что телохранитель идет за мной. Тешу себя надеждой, что он решил подождать меня в холле. Но удивленные взгляды немногочисленных студентов, изредка смотрящих куда-то за мою спину, подсказывают обратное. Чёрт, он же сегодня в этом своем идиотском строгом костюме. Настоящий секьюрити, будь он проклят. Я едва не спотыкаюсь о высокий порог, заходя в пустующую аудиторию миссис Нитсен. Совсем неграциозно взмахиваю руками в воздухе и шумно переступаю, сбившись с шага. Резко выпрямляюсь, и пока Айден не успел опозорить меня еще больше своей учтивой помощью, почти бегом устремляюсь к столу преподавательницы. Миссис Нитсен удивленным взглядом провожает папку, которую я шумом опускаю ей на стол. С широкой улыбкой чеканю. «Добрейший денёчек, вот задание за семестр». «Уже?» Миссис Ницен поправляет очки в толстой оправе и неторопливо открывает папку. «Похвально, похвально! Но к чему такая спешка, миледи?» От ее излюбленного обращения меня передергивает, Но я удерживаю доброжелательную улыбку и отвечаю. «Делать было нечего, вот и решила заняться вашим предметом». И я почти не вру. Правда, дело было не в тяге к физике, а в простоте нахождения решений в интернете. Миссис Ницен будто бы искренне верит, что ее верный друг Google, откуда она берет все задания, не работает точно так же со стороны студентов, ищущих ответы. Хорошо, я пришлю результаты по электронной почте милете. Медленная речь пожилой преподавательницы заставляет меня вслушиваться, чтобы уловить смысл. «Хорошо», — бодро отзываюсь я и отступаю от стола. «Тогда до встречи, миссис Ницен. «Погоди, погоди», — скрипит преподавательница, едва ли я разворачиваюсь, чтобы уйти. «Раз ты так любишь физику, есть у меня еще одна папочка для углубленного курса». Я сдерживаю мучительный вой и разворачиваюсь обратно к преподавательнице с самой жизнерадостной улыбкой, на которую только способна. Наверняка она напоминает оскал. Как только я покидаю аудиторию с новой папкой в руках, с губ срывается тяжелый вздох. Айден стоит возле двери, и его мрачный силуэт действует мне на нервы. Если бы я дома не столкнулась с ним в коридоре, не пришлось бы прикрываться поездкой в университет. Я подкидываю ему папку с новыми заданиями, которую он едва успевает схватить. «Всё из-за тебя», бурчу я. М -м -м". Телохранитель вопросительно изгибает бровь, но даже это его действие контролируемо и сдержано. Несколько долгих мгновений я смотрю в его серые непроницаемые глаза. «Знаешь, Я бы многое отдала, лишь бы тебя не было». Тихо произношу я и направляюсь вперед по коридору. В душе селится надежда, что Айден этих слов не слышал. Всё же нельзя забывать, что в ночной вылазке и ее последствиях виновата только я. «Мне еще повезло, ведь дело обошлось малой кровью. Лишняя пачка нудных задач, которые даже списывать невыносимо муторно. Не самая высокая цена за мою ночную затею». В холле этажа я сверяюсь с расписанием текущих лекций и временем. Нахожу аудиторию литературоведения и вздрагиваю, когда звенит звонок, а потоки студентов устремляются в коридор. К счастью, я оказываюсь права. Из кабинета выходит Питер. Расплывшись в искренней улыбке, я вылавливаю друга из потока и тащу его в сторону, где нас не собьют с ног». Айден тенью следует за нами, пристально наблюдая за людьми, что оказываются недалеко от меня. Его ледяной внимательный взгляд будто бы сканирует одного человека за другим. И я задумываюсь, неужели он так делает постоянно. Покачав головой, я останавливаю Питера около шкафчиков и крепко обнимаю его. Шел, а ты зачистила? Нервно посмеиваясь, он похлопывает меня по спине. «Твой верный охранник тоже тут? Но и рожа у него серьезная. Хе-хе». Да Питер знатно волнуется. Почуяв неладное, я отступаю назад и сразу же понимаю, в чем дело. Под правым глазом юноши красуется свежий синяк, не слишком аккуратно замаскированный каким-то дешевым тональным кремом. «Что за фигня?» — в лоб спрашиваю я, И помедлив добавляю «так тихо», чтобы слышал только Пит. «Ещё ночью все нормально было». Питер переминается с ноги на ногу. Взгляд его бегает по коридору. «Да ерунда». «Пит...» «Да все уже нормально», — заверяет он. «Ты что, собираешься каждый раз, как приезжаешь сюда, в моих проблемах копаться?» «Мы одна команда», — вполне серьезно отвечаю я. «Твои проблемы, наши проблемы». Давай забудем об этом. Юноша виновато улыбается: Это лучшее, чем ты можешь мне помочь. Как же сильно это напоминает мне меня саму! Вправе ли я злиться на друга, если точно так же скрываю события последних месяцев даже от самых близких. С тяжелым вздохом я отступаю, оставив попытки докопаться до правды, и даже не догадываюсь, какую критическую ошибку совершаю. Полчаса спустя, проведя с Питером весь перерыв за бесцельными разговорами, я собираюсь возвращаться домой. Несмотря на довольно специфичный облик Айдена, он будто бы решает смиловаться надо мной и сегодня не доставляет никаких проблем или неудобств. Держится на почтительном расстоянии, ни разу не пытается влезть в разговор или поторопить меня. Ну, просто душка, если бы не этот его леденящий душу взгляд с которым он продолжает сканировать людей вокруг меня. С Питером я прощаюсь на доброй и даже веселой ноте. Убедившись, что друг успешно добирается до следующей аудитории, я киваю Айдену и направляюсь к лестнице главного корпуса. Однако на парковке мне на глаза попадается знакомый спортивный автомобиль. Его владелец, одетый в любимую кожаную куртку, стоит в компании «Верные свиты», в которой прибавилось обожателей. Три красавицы со второго курса так и липнут к богатому выродку. нейтон Пирс. Мои ладони сами собой сжимаются в кулаки. Я не удивлюсь, если раскрашенная физиономия Питера окажется его работой. Именно это я решаю выяснить. А в случае подтверждения догадок «Выбить из ублюдка последнее дерьмо». Однако есть одна проблема. И прямо сейчас она неотступно следует за мной, коршуном наблюдая за моим окружением. Черта с два он позволит мне выяснять с кем-то отношения. Призвав на помощь все свои актерские способности, я делаю вид, что меня не держат ноги. К счастью, театрально падать на асфальт не приходится». Айден тут же оказывается рядом и поддерживает меня со спины. На мгновение его уверенное прикосновение вызывает во мне неожиданный ступор. В чём дело? Напряженно спрашивает он, рассматривая мое лицо. Актерское мастерство. Не зря же я ходила в театральный кружок еще в пять лет. Сегодня очень душно, бормочу я. Сходишь за водой. Кафетерий на первом этаже. Вспомнив, что в машине Айдена и так хранится не меньше пяти бутылок с водой, я тут же добавляю. «Только возьми холодную, из холодильника». Телохранитель с недоверием смотрит мне в глаза. Мне тут же кажется, будто бы эта глупая затея не сработает. Он же видит меня насквозь. Однако я не сдаюсь. Чтобы выглядеть более убедительно, хмурюсь и упрямо бросаю. «Ладно, схожу сама». «Я принесу», — перебивает меня Айден. «Только пообещай никуда не уходить». «Ого», — быстро соглашаюсь я, стараясь скрыть ликование. Айден доводит меня до своей машины и отпускает. Когда я уже надеюсь поскорее остаться в одиночестве и приступить ко второй части плана, телохранитель вдруг расстёгивает пиджак и снимает его. Айден остается в белоснежной рубашке ворот, который украшает строгий черный галстук. Я украдкой поглядываю на пояс мужчины, но, к счастью, кобуры с пистолетом там не нахожу. Под моим удивленным и настороженным взглядом телохранитель расстилает пиджак на нагретом солнцем капоте и кивает, предлагая сесть. «Иначе слишком горячо». «А машину в таком случае открыть не хочешь?» — не удерживаюсь я от язвительного комментария. «Там есть кондиционер». «Для него нужен заведенный двигатель. Я не хочу, чтобы у тебя была возможность угнать машину». Я возмущенно фыркаю. «О, нет, сегодня у меня совсем другой план. Однако идея заманчивая, стоит взять на заметку». Айден внимательно смотрит на меня, не двигаясь с места, пока я со вздохом не присаживаюсь на покрытый пиджаком капот. «Вернусь через две минуты». «Какая пунктуальность». Я провожаю телохранителя напряженным взглядом и нервно прикусываю губу. Чёрт, мне может банально не хватить времени. Проследив, чтобы Айден скрылся в здании университета, я поднимаюсь. Пиджак норовится скользнуть с капота и оказаться на пыльном асфальте, но я вовремя подхватываю его. Не найдя ему места, накидываю пиджак на плечи. Запах парфюма окутывает меня ненавязчивым шлейфом. И я против воли вдыхаю побольше воздуха. А после быстрым и уверенным шагом направляюсь в сторону Нейтана Пирса. «Эй, красавчик!» Я с такой силой хлопаю Нейта по плечу, что тот вздрагивает и поворачивается ко мне. Как же сильно хочется с размаху влепить ему смачную пощечину. Но я натягиваю улыбку оскал и киваю ему за плечо, указывая на притихнувших девушек. «Каждый день новый эскорт?» Поразительное расточительство. Красавицы оскорбительно изгибают губы и смеряют меня возмущенными взглядами. Одно из них я узнаю. Кортни, девушка со второго курса, прожигает меня своими ярко подведёнными глазами. Она знатная сплетница и постоянная участница всех самых скандальных слухов университета. Парни из свиты Нейтана усмехаются и переглядываются. Сам он искривляет рот в улыбке и хранит молчание, будто бы пропуская ход в этой игре. «Ну, хоть твои постоянные подсосники в неизменном составе», — подмечаю я, приковав к себе еще три пары злобных взглядов. От резкого смеха Нейта я непроизвольно дергаюсь. «Браво, малышка!» — протягивает он и широко улыбается. «С каждым разом язычок всё острее и острее» я восхищен мне даже нечем ответить нейтон поворачивает голову к девушкам и мягко произносит увидимся после пар девочки спасибо за компанию размаренные его улыбкой и бархатистым голосом девушки без вопросов кивают и прощаются с остальными парнями корт не демонстративно целует нейта в щеку от чего даже он сам удивленно вскидывает брови Я закатываю глаза, ожидая, когда эта ревнивица успокоится. Наконец, остаюсь наедине с Нейтом и его прихлебателями. Парень переводит на меня изучающий взгляд, складывает руки перед собой и будто бы ждет объяснений. «Лицо Питера. Твоих рук дело?» — резко спрашиваю я. В глазах Нейта отражается секундное замешательство. «Не думаю, что его морду может что-то испортить». Бросает он как-то неоднозначно. «Да или нет?» Безмятежным и уверенным остается только он сам, что выводит меня из себя все сильнее. Нейт смотрит на меня с издевательским удовольствием. Он опирается одной рукой о крышу своего спорткара и подается немного вперёд. Нейтан оказывается так близко ко мне, что я замечаю его едва заметную щетину. Слишком близко. «Что?» «Нерда зажали в углу, а ты, великий мститель, ищешь виноватых?» Почти ласково спрашивает Нейтон. «Если это твоих рук дело?» — шеплю я сквозь плотно стиснутые зубы. Во взгляде Нейта плещется ленивая, притворно добрая заинтересованность. Он подается еще ближе, опираясь рукой о машину совсем рядом с моим плечом. «То что?» — подыгрывает он и широко улыбается. Я чувствую запах сигарет, исходящий из его рта. Тошнота поднимается где-то в груди, а в моей цепочке бесконечной силы и храбрости выходит из-под контроля самый первый ее элемент — страх. Почему перед глазами начинает так предательски темнеть? Я глупо моргаю, запоздала, ощущая глухую боль в затылке. Холодок вместе с онемением пробегает по спине, когда понимаю, что это такое. Каждый приступ начинается одинаково. «Нет, только не сейчас. Когда угодно, но только не сейчас». «Ты что, боишься, Мейджорсон?» Приторно-ласково спрашивает Нейт. И в этот момент у меня просто срывает планку. он подлез слишком близко. И дело не только в том, насколько мало расстояние между нашими лицами. «О, это меньше из всех зол» потому что этот самодовольный выродок разрушил мою защиту, попав пальцем в небо. Глотаю ртом воздух, и самое опасное звено моей цепочки взрывается в груди, превращаясь в ничем не контролируемую ярость. Я настолько молниеносно вскидываю руку для удара, что сама испуганно вскрикиваю, когда со всей силы даю Нейтану звонкую пощечину. От удара его голова откидывается в сторону а сам он, пошатнувшись, едва ли удерживает равновесие. Когда парень в растерянности поворачивает голову обратно, я смотрю на него с точно таким же шокированным выражением лица. Потом, диковато улыбаюсь, андреналин помогает мне выдержать еще одну волну темноты. Впервые на моей памяти я так успешно сопротивляюсь подступающему приступу. Кто-то из прихвостней Нейтана возмущенно бормочет пару ласковых и направляется в мою сторону. Возможно, дело закончилось бы настоящей дракой. Но вдруг на капот спорткара Нейта опускается бутылка с холодной водой. Сильная рука крепко обхватывает моё плечо и заставляет рывком отойти назад. Нейт в еще большем ступоре переводит взгляд за мою спину и брови его взлетают вверх. Айден молча волочит меня прочь от компании Нейта, и я, как бы ни упиралась, просто тащусь за ним, как собака на поводке. Взвизгнув, я предпринимаю попытку вырваться, но он даже не вздрагивает, продолжая целенаправленное движение к своей машине. Свита Нейтана насмешливо улюлюкает нам вслед, и эту унизительную картину наблюдают все студенты, случайно оказавшиеся на парковке. «Что ты себе позволяешь?» — рявкаю я. «Я выполняю свои обязанности». Прежде чем я успеваю выпалить еще одну гневную тираду, боль взрывается где-то в затылке. Новая волна темноты заставляет меня споткнуться, и я даже не помню момента, когда оказываюсь перекинута через плечо Айдена. Десятки пар глаз прикованы к происходящему». Телохранитель легко спускает меня со своего плеча на руки, но только для того, чтобы усадить в салон машины. Он умудряется ловко пристегнуть меня ремнем безопасности, и пока я пытаюсь его отстегнуть, уже закрывает дверь. Айден заводит двигатель, мы выезжаем с парковочного места. Я скидываю из себя триклятый пиджак — Кидаю взгляд в тонированное окно машины и замечаю, как студенты провожают серую БМВ удивленными взглядами. Жгучий стыд захлестывает меня. Я краснею до кончиков ушей. Сколько людей видели эту ужасную картину. Наверняка кто-то успел снять все на телефон. Последняя волна темноты погружает меня в спасительную темноту. Не знаю, сколько длился обморок. Когда я открываю глаза... Городские улицы за окнами машины уже ничем не напоминают район университета. «Ненавижу!» — шепотом выдыхаю я, а потом вяло ударяю ногой водительское сиденье. Но спокойствие и отрешенность Айдена не пробивается, видимо, ничем. Он кидает взгляд на зеркало заднего вида и произносит. «Я обязан предотвращать все опасные ситуации». «В том числе связанные с твоим девиантным поведением. Я и так позволял тебе больше, чем должен был». «Девиантное поведение? Эти уроды издеваются над моим лучшим другом. И не только над ним». Его голос ровен, но впервые звучит напряженно. «Мне все равно, кто прав, а кто виноват. Я делаю то, что должен». «Сажусь ровно, срываю за щелку ремня безопасности как единственный жалкий протест». Ты телохранителем нанимался, а не воспитателем. Выплевываю я с презрением. Айден резко тормозит на светофоре. От внезапной остановки я съезжаю немного вперед, и в момент, когда мужчина поворачивает ко мне голову, оказываюсь ближе, чем должна быть. В его непроницаемых глазах застывает серьезное и мрачное выражение. Вот именно. Медленно произносит Айден. Поэтому не вынуждай меня становиться нянькой, злобного ребенка, который не контролирует свой гонор из-за собственного страха. И будь добра, пристегни ремень безопасности. В груди селится ледяное, колючее ощущение. Оно разрастается и комом застревает в горле. Не знаю, подозревает ли Айден о том, насколько сильно уязвили меня его слова. Он поворачивает голову обратно, смотрит на дорогу и даже после зеленого сигнала светофора не двигается с места. Сзади начинают настойчиво сигналить. Я с такой силой загоняю язычок ремня безопасности в защелку, что оно надрывно хрустит. Только после этого Айден плавно нажимает на газ. «Ты пожалеешь, что взялся за эту работу?» Едва слышно, клянусь я.